Глава 8. К одной из скамеек, стоящих в темной аллее сквера, неспешно подошел крепкий мужчина, стриженный под машинку. Его одежда и лицо совершенно ничем не запоминали. Если бы кто-то решил составить фоторобот ночного прохожего, то как минимум четверть мужского населения страны подошла бы под это описание. Единственное, на что можно было бы обратить внимание, Сила и уверенность, которые читались в его походке, и манере держаться. Мужчина заметил стоящую спиной к скамейке фигуру, остановился и сел. «Доброй ночи, Валентин Юрьевич. Благодарю, что пришли», – раздался тихий женский голос. «Ваше задание поставило меня в тупик. Я решил убедиться лично, что это не розыгрыш». «Уверяю вас, нет». Мимо бежала девушка с ротвеллером без намордника. Поравнявшись со скамейкой, хозяйка собаки споткнулась, и в тот же момент на сиденье рядом с мужчиной упал увесистый сверток. Беседа на время остановилась. Собака издала короткий рык и последовала за продолживший бег девушкой. «Здесь надежное доказательство наших серьезных намерений». Мужчина надел кожаные перчатки, аккуратно ощупал конверт, и открыл его, отвернув лицо в другую сторону. После этого взглянул на содержимое. Думаю, это вполне убедительный довод. Хорошо, будем считать, что мы достигли согласия. Теперь о деле. Похищение мы уже организовали. Подробности в этом же пакете. Постарайтесь выглядеть так, словно не в курсе. Что касается командировки, вопрос уже решен. Организационные моменты уладим до вылета. «Встретимся завтра. Получите остальную оплату и командировочные. Надеюсь на понимание с вашей стороны». Мужчина хотел еще что-то сказать, но почувствовал, что собеседницы уже нет рядом. Он повернулся и задумчиво посмотрел в пустоту. «Ну вот, проходите. Это моя квартира. Точнее, не моя, снимаю, но пока я тут живу», – смущенно пояснил Матфей. «Девушек в комнате поселим, а мы с тобой, Дис, будем на кухне, как спартанцы». «А, ты же не знаешь. Суровые воины такие раньше жили. Могли даже на голой земле спать. Тебе бы они точно понравились, он подмигнул тактику, но у нас-то получше условия, так что будет вполне комфортно». Девушки готовили ранний завтрак из продуктов, предусмотрительно купленных в круглосуточном супермаркете А Матфей успел незаметно налить воды в вазу и поставить букет с ромашками в комнате. Минуты текли медленно. Раньше 9 утра звонить владельцу фирмы «Шаляпин и Ко» неприлично. И Матфей, чтобы скоротать время, достал из ящика стола толстенные альбомы с фотографиями. Разглядывая детские снимки будущих диверсанта и фотокорреспондента, гости весело хохотали. Для привыкших жить в период космических полетов и немыслимых технологий сослуживцев, многое избыто землян казалось удивительным. «Похоже, вы с Романом всегда были авантюристами», — с шутливым укором покачала головой стаката. «В поселке, где мы жили, особенно нечем было заниматься. Это в городе, кружки и секции, а у нас до чего сами додумались, тем и развлекались». «Это ты еще не про все наши проделки знаешь, вот мама бы рассказала». «Это кто?» – неожиданно Дис указал пальцем на одну из фотографий. «Мой отец. Они как раз только-только поженились с мамой. Там на следующей странице будет еще фото. А почему ты спрашиваешь?» – вдруг насторожился Матфей. Дис молча перевернул страницу и очень внимательно разглядывал мужчину. Будущий диверсант всегда слегка стеснялся своих родителей. На фото отец даже в лаптях, если бы они у него были, умудрился бы выглядеть как аристократ, а мама, наоборот, даже в лучшей и самой любимой шелковой блузке с мережкой напоминала бы ярку с какого-нибудь агитационного плаката времен становления колхозов. Несмотря на глубокую сыновью любовь, он никогда не понимал, что могло связывать таких разных людей. Немногочисленные совместные фото родителей лишь усиливали это ощущение. Матфей не помнил отца. Он исчез из их жизни через два с половиной года после его рождения. Ничего удивительного в этом не было. Он не первый, у кого только один родитель. Мама не винила ни себя, ни его, и отзывалась о своем муже с такой теплотой, словно он просто уехал в командировку и со дня на день вернется домой. Даже спустя 25 лет ее чувства не изменились. На вопросы, почему они расстались и где он сейчас, не отвечала, только улыбалась с какой-то затаенной грустью и надеждой. У Матфея никогда не возникало желания разыскать блудного папашу и мысли о том, что в прошлом скрыта тайна, которую надо обязательно разгадать, не появлялась. Но после странной реакции Диза возникло стойкое подозрение. Возможно, все не так просто, и какая-то загадка все же имеется. Матфея, есть более свежие фотографии?» – спросил тактик, наконец-то оторвавшись от альбома. «Нет, да и это еще до моего рождения, считай лет тридцать назад». «Лет тридцать», – задумчиво повторил тактика. «Как его звали?» «Ильдар?» У Диза, а сразу вслед за ним у Арии, как-то странно блеснули глаза. Ты говори давай, нечего тут интриги разводить, что не так? И вообще, чего это он тебя так заинтересовал? Вы и видеться-то нигде не могли». «В том-то и дело», — ответил Диз, пристально вглядываясь в лицо Матфея. «Что ты можешь о нем рассказать?» «Да ничего я не могу рассказать», — раздраженно ответил блогер. Я его даже не помню. Маму мою спроси, если он тебе так интересен. «А где мама? Далеко отсюда?» Раздался совсем уж неожиданный вопрос. Дис! что?» «Просто ответь, мы можем к ней съездить, это важно. Если я не ошибся, а это скорее всего так, то... Послушай, я все объясню, но только если буду твердо уверен. Это может быть серьезней, чем ты думаешь, и многое может объяснить. Прошу, потерпи немного». Матфей недоверчиво посмотрел на Дииза, потом на стакату, и вопросительно кивнул ей. «У меня нет оснований не доверять интуиции Дииза. После встречи с Шаляпиным можем попросить Джаза перенести нас куда скажешь», — ответила она, сбитая с толку странным поворотом событий. «Да нет, на электричке поедем. Все равно она пока на работе», — буркнул блогер, предчувствуя неприятности и реакцию мамы на расспросы тактика. Еще через час, все еще пребывающий в обескураженном состоянии, Матфей позвонил Шаляпину. Сразу же сообщил, что приедет не один, а с тремя товарищами. Владелец сыскного агентства к визиту целой компании вместо одного человека отнесся адекватно. Фирма «Шаляпин и Ко» располагалась в роскошнейшем офисном здании и занимала целых четыре этажа. Кабинет руководителя и по совместительству владельца находился на самом верху. Очевидно, у Валентина Юрьевича имелся не только детективный талант, но и врожденная маркетинговая жилка. Он умел создать атмосферу надежности и доверия. Это читалось во всем. В мебели, в форменной одежде и поведении персонала. Даже в освещении и виде из окна. То, что называют высшим пилотажем. Чего уж говорить, если видавший виды Дис, и тот удовлетворенно кивнул. Заминка возникла лишь перед входом в кабинет, который охраняли двое сурового вида мужчин. Секретарь попросил входящих оставить телефоны в приемной. Матфей без разговоров положил свой в изящную коробочку, а вот остальные подобных гаджетов не имели и удивленно смотрели на еще более удивленных сотрудников, недоумевающих, как сразу у трех человек может не быть сотовых. На самом деле, средства связи, разумеется, были у всех, но приборы команды увертюры не подходили под определение сотовый телефон. Кроме того, у стакаты и дииза они вообще были подкожными, а у Арии эту функцию выполняла изящная брошь, на которую ни в жизни не подумаешь. Уставший ждать, хозяин компании вышел навстречу лично и быстро уладил этот вопрос. Не произнеся ни звука, жестом пригласил всю компанию войти в его засекреченный кабинет. Знакомились молча. Шаляпин пристально разглядывал гостей, составляя в своей голове психологические портреты. Стаката ограничилась беглым взглядом на рекламодателя и с интересом осматривала помещение, решив, что вещи и окружение скажут ей о человеке куда больше. Дис тщательно следил за движениями хозяина кабинета, тем более, что и без специальных навыков наблюдения было очевидно. Колодным и огнестрельным оружием Шаляпин владеет куда лучше, чем вилкой и ложкой, не говоря уже о явном наличии черного пояса, наверное, ни в одном единоборстве. Типичный спецназовец. Суставы, как на шарнирах, того и гляди, резко развернется и заедет левой ногой в ухо нерасторопным гостям. А в остальном мужик, как мужик. Попроси описать, так даже и сказать нечего. Кроме как, ну, у него стрижка короткая, кажется, а может и нет. О чем подумала Ария, Матфей даже и представлять не стал. Наверняка уже знает его родословную до пятого колена. А сам решил, что с таким типом по собственной инициативе дружить бы не стал. Поговорят сейчас, быстренько соберет материал для рассказа и к маме. Нечего с такими опасными ребятами подолгу засиживаться. За стол сели одновременно, словно по беззвучному приглашению. Шаляпин еще раз оглядел гостей и уставился на Матфея. «Матфей Дарович, мне порекомендовали обратиться к вам. Простите, не смог сразу напрямую. Пришлось придумывать легенду с рекламой. Дело очень деликатное и, как бы это аккуратнее сказать, нестандартное». Голос у Шаляпина тоже был на первый взгляд обычным, но отчего-то стоило ему начать говорить... Как захотелось сорваться с места и с отчаянными воплями бежать, сломя голову, куда глаза глядят. Да уж, харизматичный мужик, ничего не скажешь. Матфей не поддался панике, зубами вцепившись в одну единственную спасительную мысль. Нельзя перед стакатой ударить в грязь лицом и проявить слабость. Поэтому, понимая, что осипший дрожащий голос его выдаст с потрохами, кивнул. «Продолжайте». На стол легли фотографии женщины. Лет сорока, можно сказать, милая, но не красавица. Следующее фото в поварском колпаке заставило Матфея слегка вздрогнуть. Аре тут же бросила пронзительный взгляд на диверсанта. Он подмигнул ей в ответ. Диас, всегда и все замечающий, вопросительно прищурился. Эта маленькая сцена не ускользнула от внимания хозяина помещения. «К сожалению», — почему-то подумал Матфей. «Октавия Барабанова. Шеф-повар самого дорогого ресторана в нашем городе, а возможно и в стране. Само по себе ее похищение дело вообще заурядное, если бы не одна деталь». Шаляпин выдержал театральную паузу и положил на стол еще несколько фото. «Ага», — подумал Матфей, — «видел таких в баре на теноре. У остальных членов команды внешний вид неизвестных тоже не вызвал удивления». Зато детектив свое изумление едва скрыл. «Значит, мне правильно вас посоветовали», — с легкой хрипотой в голосе продолжил Шаляпин. «Это снимки с видеорегистратора ее автомобиля. Разумеется, мы изъяли и надежно спрятали запись. требования о выкупе нет. информация о местонахождении тоже». Камеры не зафиксировали никакого выезжающего с места похищения транспорта. Мы обыскали все здания, чердаки и подвалы вокруг. Собака след не взяла и вела себя крайне странно. «Давно?» – первым подал голос Дис, «Три дня назад». «Вот уж не думаю, что они сидят и ждут нас на орбите», – грустно усмехнулся Матфей, огорчаясь, что с его рассказом совпали только имя и место работы. — Зачем таврам могла понадобиться эта женщина? — с удивлением спросила стаката. Шаляпин как-то приободрился и, глядя прямо в глаза командору, ответил. — Понятия не имею, поэтому и нужна помощь вашей команды. — Вот гад! — сжимая кулаки от ревности, разозлился Матфей. — Пронюхал, кто у нас за главного, клинья подбивает. — Ну уж не дождешься! Решив взять дело в свои руки, он спросил. Дис, что скажешь?» «Думаю, ты правильно заметил. Искать на планете бесполезно, но согласен со стакатой. Неясно, зачем ее похищать. Насколько мне известно, летавром земная пища не придется по вкусу. А для других целей...» <кười> <кười> Он кашлянул и взглянул на Арию. «Могли бы найти помоложе и, как бы сказать, с более универсальной внешностью. К тому же, три дня – это очень много». Джесс, конечно, непревзойденный тех, может, сумеет отследить их корабль, но шансов почти нет. И все же Шаляпин с явным огорчением покачал головой. «Сделайте, что сможете, это важно для меня». Матфей заметил, как внимательно смотрела Ария детектива. Он словно почувствовал ее взгляд, резко повернулся, но врасплох застать не успел. На лице девушки отразилось выражение искреннего сочувствия. «Что касается упущенной выгоды...» — на стол лёг увесистый конверт. «При любом исходе аванс не возвращается, И я понимаю, что дело выходит за рамки стандартных. Если до завтра вам не удастся найти ее следов, думаю, вы согласитесь со мной. Из осторожности не хотелось бы обсуждать детали по телефону, поэтому готов встретиться лично в любом удобном для вас месте». На выходе секретарь вернула телефон, и вся компания молча проследовала к лифту. Едва двери закрылись, Ария выдохнула, намереваясь высказать свои наблюдения, но Матфей почти без эмоций посмотрел на нее, в надежде, что девушка догадается о смысле его взгляда. А через камеры, которые он не сомневался в лифте, были, как и микрофоны, никто ничего не заметит. От природы человек доверчивый, сейчас Матфей вошел в режим жестокой паранойи. Видимо, не стоило читать так много современных детективов и книг про разведчиков. Хотя, может, и стоило. Вот как раз пример. Он точно помнил, что на стоянке перед зданием не было ни одного такси. А теперь две красивые новенькие иномарки ждали. Кого? Их? В этом Матфей не сомневался. Он проигнорировал приглашение одного из водителей и повел своих друзей в соседний торговый центр. Там вытащил из телефона симку, выбросил любимый аппарат в мусорку и вышел в другую дверь. Осмотрел стоянку, подошел к складывающему покупки в багажник мужчине и попросил подкинуть их ближайшему клубу. Водитель было отказал, но красивая красная бумажка сделала свое дело. Через 20 минут все четверо вошли в шумное полуподвальное помещение. У, ну теперь можем поговорить, если получится хоть что-то услышать, конечно», устало выдохнул диверсант. «Зачем такие сложности?» – спросила стаката. «Он молодец, все правильно. То, что с его телефоном что-то не так, я сразу поняла, только не знаю что», – похвалила Ария. «Пока мы беседовали, они или жучка поставили, или программу следящую закачали. Ребят, что думаете?» «Как это связано с твоим рассказом?» – сразу же спросила командор. «Почти никак, только имя и профессия женщины». «Ясно, Ария». «О, тут много чего. Во-первых, нас позвали не случайно. Похищение явно запланированное. Сам Шаляпин знает куда больше, чем пытается показать. Но знает не все. Ему любопытно, кто мы и зачем понадобились его настоящим заказчиком. Ответов у него нет. Где женщина и кто ее украл, ему не сообщили, но с организатором он знаком». «Вот что мне непонятно, зачем похищать женщину, и привлекать для этого таких неподходящих исполнителей. Стаката ненадолго замолчала, передавая Джазу указание найти след корабля летавров. «Я знаю как минимум десяток раз, которые могли бы выкрасть ее вообще без следов. Значит, следы нужны». «Не забывай еще, что мы так быстро тут оказались благодаря Василию, а летаврам кто помог? Полгода туда, полгода сюда только для того, чтобы дамочку выкрасть», высказал не дающий ему покоя мысли Матфей. «Я настаиваю на визите к матери нашего диверсанта. Не уверен на сто процентов, но если я прав, то у нас появятся новые вопросы, которые я знаю, кому задать», — сказал Диас. Все вопросительно посмотрели на диверсанта. «Я не против, только давайте сначала перекусим и купим мне новый телефон».